Глава 23 третья. Гродов проследил, как Мичман и Лукаш метнулись к караулке и вернулся к столу. — Тебе известно имя этой аристократки? — обратился к пленному. — Нет, имени не знаю, крест святой целовать готов. Набожно перекрестился Боцу, что не знаю. Но хоть что-нибудь ты о ней должен знать. Слышал только, что ее называли графиней. Графини или баронессой?» – попытался уточнить Гродов, поскольку помнил, что в стране ее знали как баронессу, чего и агентурный псевдоним ее происходил – «баронесса». Впрочем, она говорила, что может претендовать и на более высокий родовой аристократический титул. «Вы правы, называли ее все-таки баронессой», но при этом подчеркивали, что она из монаршего рода и, скорее всего, ее следовало бы именовать графиней. Однако по эту сторону границы она все же предпочитала довольствоваться титулом баронессы, как бы про себя бронил капитан. Впрочем, дело не в титулах, которых у нас в стране все равно никто не признает. «Что еще ты можешь поведать нам, солдат?» утверждали, что вместе с генералом сс фон Графсом, тем самым, с которым она прибыла в Тирасполь, баронесса уже получила приглашение отличного адъютанта Антонеску присутствовать в качестве почетной гости на военном параде в Одессе. — Как? Они уже всерьез готовятся к параду? — Надо же им будет как-то отметить взятие города, — рассудительно пожал плечами лазутчик. «И ты, солдат, тоже веришь, что вашим войскам удастся взять Одессу?» «А кто им способен помешать?» Вдруг иронично осклабился пленный. «Какая такая сила?» «Мы не позволим». «Кто это мы? Ваша батарея, что ли? Ну, еще, может быть, с недельку продержитесь?» «Мы продержимся столько, сколько понадобится». Жестко стоял на своем городов Комбату давно следовало прервать этот спор с пленным. Какой в нем смысл? Однако он чувствовал, что по существу ведет полемику не с пленным румынским диверсантом, а с самим собой. Возможно, еще какое-то время вы и продержались бы, если бы наша авиация не взяла под контроль Севастопольскую морскую линию. К тому же сам Крым тоже вот-вот окажется под нашим контролем. «Ну, во-первых, линия по-прежнему действует, а во-вторых, все ваши успехи временные. В любом случае военная разведка докладывает, что все резервы ваши в живой силе и в технике исчерпаны. Много она знает, это ваша разведка. Поверьте, многое. Существовало опасение, что ваши комиссары сумеют вооружить горожан, которые вступят в борьбу уже после того, как наши войска войдут в город. Но теперь ясно, что вооружать у вас теперь нечем, да и некого. Ни комиссаров, ни оружия в городе не осталось. А если учесть, что большинство горожан попросту ненавидят коммунистов? Да к тому же в городе много молдаван, которые тут же поддержат нашу власть. Эта наглая уверенность вражеского разведчика не могла не ожесточить капитана. Однако он прекрасно понимал, что тот прав. Не было сейчас в распоряжении местного военного командования силы, которая способна была бы остановить натиск румыно-германских войск. Просто-напросто нет ее, и все тут. Вчерашнюю перебежчицу баронессу и сразу в почетные гости на парад победителей. Причем приглашает адъютант самого Антонеску. После парада баронессе уже предложено побывать на рыцарском балу победителей. Все с той же садистской ухмылочкой добивал его румынский диверсант, явно получая душевное удовольствие от того, что способен поиграть на нервах этого русского офицера. Кстати, бал тоже пройдет в Одессе, причем планируется, что на него прибудет из Бухареста сама королева, мать Елена. «Жалеешь, что не придется увидеть ее здесь?» «Вы разве не мечтали бы о том же, господин капитан?» «Это же какое нужно иметь везение, чтоб хоть раз в жизни увидеть настоящую живую королеву?» «Однако вернемся к баронессе Валерии Лазовской». «Вспомнил, ее фамилия действительно Лазовская», удивленно подтвердил румын. «Значит, вы в самом деле хорошо знаете ее». Даже лучше, чем ты способен представить себе солдат. Вопрос в другом. Неужели в Бухаресте, в германских штабах, все настолько поверили в чистоту императорских кровей этой баронессы-предательницы? Почему же предательницы? Она была заслана к вам, как румынская разведчица, чтобы после выполнения задания вернуться в Румынию. Так кого она при этом предала? Румынию, Россию, еще какую-то страну. Кстати, я слышал, что ее уже даже сравнивают с французской разведчицей Матой Хари. Вот как, — про себя удивился Гродов, — уже даже сравнивают. Пройдет немного времени, и тебе останется только гордиться, что имел когда-то счастье быть знакомым с самой баронессой фон Лазицкий». Ты не так прост, солдат, как поначалу могло показаться. Иначе меня вряд ли взяли бы в разведку. А что касается баронессы Валерии, как ее называют наши офицеры, то все, что она говорила по поводу своей родословной, подтвердилось. Где-то в Австрии обнаружился небольшой старинный замок, на который она может претендовать и в котором ей уже предложили поселиться. Более того... Она претендует на какие-то счета в швейцарском банке. Капитан Алтяну как-то обронил. Мне б такую жену, проболтавшись при этом о замке и счетах в Цурихе. Впрочем, мог и выдумать. Но что он действительно мечтает покорить баронессу, это очевидно. Произнеся это, пленный вопросительно уставился на Гродова, ожидая его реакции. Он уже не сомневался, что отношения русского комбата с баронессой Валерией выходят далеко за рамки служебных. «Что еще ты знаешь о ней?» – нервно потребовал капитан, прекрасно понимая, что другого случая допросить или просто поговорить с этим словоохотливым пленным ему не представится. Но дело даже не в любопытстве. Гродову важно было знать, какими сведениями способен поделиться этот диверсант когда его станут допрашивать в ведомстве полковника Бекетова или, что еще хуже, в НКВД. О Баронессе вообще-то много всякого говорили. Она многих покорила своей красотой и манерами на офицерском балу в Тирасполе. Говорят, в Кишиневе она выступала перед румынскими офицерами, рассказывала о Красной армии, о ее политруках, комиссарах, о снабжении армейских частей, и поведении комиссаров в подразделениях. Особенно подробно говорила о расстрелах десятков тысяч офицеров и важных русских чиновников в вашем НКВД, которому по масштабам репрессии, масштабам истребления своего собственного народа гестапо или наша сигуранца и в подметки не годятся. Кстати, слышал, что вроде бы она должна была выступать в Кишиневе и перед пленными советскими офицерами. «В русской разведке у нее ведь тоже офицерское звание было!» «Можно подумать, что в Кишиневе так много наших пленных офицеров», – пробубнил комбат. «Да, теперь уже немало», – с ехицей в голосе парировал пленный. «Причем с каждым днем становится все больше, в том числе и перебежчиков». «Хорошо, согласен. Балы, парады, замки...» но ведь вас готовили к действиям в районе расположения моей батареи. Поэтому ответь мне четко и ясно, солдат. Хоть какие-то сведения обо мне и моих пушках это валькирия имперских кровей вам, то есть вашему командованию, предоставляла?» Астматически задыхаясь, спросил Гродов. Причем спросил настойчиво, но вежливо. Хотя в эти минуты готов был пристрелить пленного, Только бы тот ни слова больше не произнес об этой своей таинственной баронессе. Алтяну действительно встречался с ней. Все, что он знает о батарее и ее командире, узнал от этой Валерии. Уже здесь, под Березовкой, когда в беседе с каким-то полковником, фамилии которого я не знаю, оговаривались детали нашего рейда, капитан несколько раз сослался на сведения, полученные от баронессы. При этом присутствовали все члены нашей группы. Судя по всему, штандартенфюрер сс фон Кренц не очень доверял баронессе, в отличие от капитана Алтяну, который, по-моему, безумно влюблен в нее. — У тебя какой чин, солдат? — без какой-либо заминки спросил Гродов. — Только не вздумай по-прежнему утверждать, что ты рядовой боцу. Мне приходилось видеть рядовых вашей армии, как, впрочем, и многих наших. «Будучи рядовым, ты не способен был бы столько знать, так излагать и так вести себя». Пленный склонил голову, как провинившийся школьник. «Вы правы, господин капитан. Настоящая моя фамилия Григоревску. Когда меня мобилизовали, я оканчивал Кишиневский университет. При воспоминании об учебе он вздохнул, как о чем-то давнем и почти неправдоподобном». И чин у меня теперь младший лейтенант. Всего месяц назад присвоили. Если говорить по правде, когда-то я мечтал стать военным. Однако в Красной Армии мне, беспартийному молдаванину, вряд ли присвоили бы офицерский чин, сокрушенно развел руками пленный, сожалея о том, что наполеоновской карьеры у него так и не получилось». Вот теперь в моем восприятии тебя, солдат, так и не отказался, Гродов, от подобного обращения, как и в моем понимании происходящего, все выстраивается более или менее логично. Только вы ведь обещали. Ты знаешь, солдат, как я повел себя с плененным на румынском берегу Дуная капитаном Алтяну и его солдатами, поэтому прекрати нытье и веди себя, как подобает офицеру». Хочется верить, что вы и в самом деле человек слова, господин капитан.